Как раз когда это случилось, воинственный, согласно приказу, обошел Плантагенет, выйдя на свободное пространство, и открыл огонь из передовых орудий, избрав мишенью второй корабль во французской линии. Две минуты спустя эти корабли также яростно схватились в жарком бою. Таким вот образом судно за судном проходило мимо Плантагенета со стороны открытого моря и занимало место впереди того корабля, который только что перед этим сам был передовым, пока Ахилл, лорда Морганика, последняя из пяти судов, не встал борт к борту с завоевателем, оказавшимся в голове французской линии. Чтобы читатель мог лучше понять события, мы дадим перечень противостоящих кораблей точно так, как они располагались. А именно, Плантагенет, Громовержец, Воинственный, Смелый, Бленхейм, Дюгэ Громобой Аякс, Ахилл — завоеватель. непрерывный зал по четырех сотен тяжелых орудий на столь малом пространстве повлекли нарушение обычных воздушных потоков и почти немедленно ослабление силы ветра с шести-семи узлов до такой, которая не позволяла судну делать более двух или трех узлов. Это первое, что можно было наблюдать в связи с битвой. Но, как и ожидалось, сэр Джервис принял меры, чтобы расположить свои корабли как можно ближе к той позиции, в которой хотел вести бой. Другим серьезным видимым следствием, равным образом ожидаемым и естественным, но произведшим крупную перемену в картине сражения, стало облако дыма, внезапно окутавшее десяток кораблей. При первом бортовом залпе, которым обменялись два адмирала, Клубы огня и облака пара закрутились над морем, встречаясь на пути и затем поднимаясь вьющимися кольцами, не позволяя разглядеть ничего, кроме мачт и парусов неприятеля. Это и само по себе вскоре скрыло бы сражающихся в центре почти непроницаемого облака. Но поскольку корабли двигались вперед, то еще глубже проникали под сернистый полог, пока тот не распростерся по обе стороны от них закрывая вид на океан, небо и горизонт. Горение пороховых зарядов внизу способствовало увеличению дыма. Так что не только стало трудно дышать, но и те, кто сражался всего в нескольких ярдах в стороне, часто не могли признать друг друга в лицо. Среди этого мрака и грохота, способного потревожить самые глубины океана, Наиболее серьезные и хорошо обученные матросы хлопотали у своих тяжелых орудий и проворно чинили повреждения текелажа. Причем каждый был настолько поглощен возложенными именно на него обязанностями, словно это был обычный штормовой аврал. «Сэр Уичерли», — заметил вице-адмирал, — «когда канонада продолжалась уже минут двадцать». Здесь, в таком облаке дыма, мало дело для флаг офицера связи. Я бы многое дал, чтобы знать точное расположение дивизионов двух контр-адмиралов. Есть только один способ удостовериться в этом, сэр Джервис. Если вам угодно, я попытаюсь. Если взобраться на грот Абрамрей, то, вероятно, будет ясная видимость. Сэр Джервис одобрительно улыбнулся и в ту же минуту увидел, как молодой человек карабкается по снастям грот Мачты хоть и наполовину скрытой в дыму. В это самое время Гринли поднялся на ют после обхода понизу. Не дожидаясь вопроса, капитан сделал свое донесение. «Наши дела обстоят довольно хорошо, сэр Джервис, хотя первый бортовой залп графа здорово нас потрепал. Я думаю, его огонь ослабевает, а Бьюри уверяет, что его форстинга уже снесена. Во всяком случае, наши парни в хорошем настроении и весь рангоут на месте». Я рад этому, Гринли, и особенно в данный момент, что уцелел Трап. Я вижу, вы смотрите на те сигнальные флаги, и не покрыто тело бедняги Бантинга. А этот шлейф крови к Трапу, сэр. Надеюсь, наш юный баронет не ранен? Нет, это один из болдеровцев, потерявший ногу. Я позабочусь, чтобы он не нуждался ни в чем после этого боя. Наступила пауза. Затем оба джентльмена улыбнулись, услыхав треск, учиненный как раз под ними ядром, разбившим, как они поняли по звуку и направлению, фаянсовую посуду Гринли. Однако ни один из них не сказал ни слова. Еще через несколько минут молчаливого наблюдения сэр Джервис заметил, что, как ему кажется, вспышки пламени французских пушек видны дальше чем они были в начале, хотя в ту минуту нельзя было обнаружить и следа неприятеля, если не считать орудийного грохота, этих самых вспышек их последствий для плантагенета. Если это так, сэр, то граф начинает считать свое местоположение слишком жарким для себя. Ведь ветер пока что все еще дует нам прямо в корму. Нет-нет, мы идем все тем же курсом, что и в начале. Я сверяюсь по тому компасу внизу и уверен, что мы держимся прямо по курсу. Пройдите на нас, Гринли, и проверьте, чтобы как следует следили, что впереди. К этому времени некоторые из наших кораблей уже могли получить повреждения, и нам следует остерегаться, чтобы не врезаться в них. Если такое случится, отворачивайте круто правым галсом и пройдите за нашей линией. Есть, сэр Джервис, будет исполнено. Сказав это, Гринли исчез, а в следующее мгновение Уичерли стоял на своем месте. Итак, сэр. «Я рад видеть, что вы вернулись невредимым. Будь здесь сейчас Гринли, он бы спросил насчет своих мачт, а я хочу знать расположение кораблей». «Я приношу плохие вести, сэр. С Марса вообще ничего нельзя разглядеть, но с салинга хорошо видно сквозь дым и, к сожалению, должен сказать, что французский контр-адмирал быстро приближается к нашей левой раковине со своими кораблями. Он будет у нас на Траверзе через пять минут». — А Блюотер? — молниеносно спросил сэр Джервис. — А я не видел никаких кораблей адмирала Блюотера. Но, понимая важность этих сведений, я немедленно спустился по Бакштагу. — Вы поступили правильно, сэр. Пошлите кого-нибудь из гордомаринов на нас за капитаном Гринли. Потом пройдите вниз сами и передайте новости лейтенантам всех батарей. Пусть расставят своих людей, и во что бы то ни стало, незамедлительно дадут прицельный первый бортовой залп. Уичерли не стал медлить. Он сбежал вниз с энергией своих лет. Известие застало Гринли между нетгицами, но он поспешил на ют, дабы выяснить, в чем дело. Сэру Джерезу потребовалось не более минуты, чтобы объяснить все капитану. «Силы небесные! Что случилось со вторым дивизионом?» — воскликнул Гринли. «Если он позволяет французскому контр-адмиралу атаковать нас в такой момент...» «Об этом, сэр, нет надобности говорить сейчас» отвечал говнокомандующий серьезным тоном. «Наше дело в настоящее время быть готовыми встретить нового врага. Ступайте опять к батареям, и поскольку вам дорога победа, постарайтесь, чтобы не пропал даром дыму первый залп». Так как времени позволяло медлить, Гринли подавил досаду и удалился. Последующие пять минут были горькими минутами для сэра Джервиса Оукса. Вместе с ним на юте находились только пять человек, а именно сигнальщик, отвечающий за сигнальные флаги, и трое булдеровцев. Все они пользовались мушкетами, как всегда, хотя вице-адмирал никогда не разрешал морским пехотинцам располагаться возле себя, вместе где было бы как можно меньше дыма и которое было бы как можно дальше от суматохи. Он начал мерить быстрыми шагами эту сравнительно пустую и небольшую площадку палубы, бросая озабоченные взгляды в сторону левой раковины.